Глава 17 Милану разбудил яркий свет. Открыв глаза, она сначала увидела слепящий искрящийся снег и только потом сидящую за столом и зевающую Карину. «Что я здесь делаю?» «Ты здесь спала». но почему я проснулась здесь?» «Включай мозг. Я же говорю, ты заснул у меня в комнате, не помнишь?» «Да, но я всегда просыпаюсь в своей комнате, где бы ни заснула». «Ну что за чушь?» улыбнулась Карина. Но такого не может быть. В прошлый раз я тоже заснула здесь, но проснулась у себя, в своей волшебной комнате. Ты проснулась там, так как тебя отнёс туда Патрик. Как это? Ты спала, я тоже хотела спать. И Патрик взял тебя на руки и отнёс. Он взял меня на руки? Да. Слушай, давай пойдём завтракать. Я жутко голодная Кстати, хотела спросить ещё вчера, почему ты в халате? Я не хотела чтобы все знали, что я синий. Но все уже и так знают. ну Так я протестовала против этого светового разделения. Что за протест? Ой, да уже всё в прошлом. Милана махнула рукой. Эй, я тебе вчера всё рассказала, так что жду взаимности. Карина скрестила руки на груди и, улыбаясь, откинулась на спинку кровати. Ну, что за протест такой? Хотя обсудим это в столовой. Карина вскочила с кровати, но тут же замерла на месте и подняла вверх руку. А что это за звук? Милана прислушалась и услышала тихий ритмичный звук. «Азбукоморсы? Кому-то стучат». Карина бросилась к двери и выглянула в коридор. «Это Роланд!» Быстро бросила она Милане, а через секунду она уже разговаривала в коридоре. «Роланд, привет! Ты к Милане? Она здесь!» Милана тоже вышла в коридор. Помощник стоял с пакетом в руках. «Добрый день! Я принёс вам одежду разных цветов, как вы и договорились с распределителем». «Добрый, Роланд, добрый!» Милана взяла пакет из рук помощника. Казалось, вчерашний день был так далеко, и она уже почти забыла и про свой бунт, и про долгие разговоры, а тут опять всё возвращается. И, похоже, вчера не во всём она была права. «Я бы хотел тебе кое-что сказать, Роланд». Она посмотрела на Карину, намекая, что их нужно оставить одних. «Я пойду, пожалуй. Мне нужно что-то взять в комнате». Неуверенно проговорила Карина и скрылась за дверью. «Роланд, я вчера...» как бы это сказать. Милана начала чесать голову. Была не очень, наверное, вежливо, должным образом не поблагодарила тебя за то, что ты мне рассказал. И вот сейчас ты, то есть вы, вы лично принесли мне одежду. Возможно, это было и не обязательно. Вот. Короче, спасибо. вчера я была немного нервная, и, может, сказала что-то не то или не так. Не обижайся, ладно? «Ну, то есть, не обижайтесь, хорошо?» «Хорошо. Ну, я был в целом не особо обижен». «Вот и замечательно». Распределитель сказала мне, что вы хотите жить в нашем времени, и я подумала, «Она так сказала?» Роланд шагнул ближе к Милане и оказался прямо перед её лицом нос к носу. Милана подняла ладонь к носу, чтобы почесать, и немного отступила назад. «Ну, теперь я уже ни в чём не уверена. Может, она как-то по-другому сказала, а я просто не так поняла?» «Так вы не помните, что именно она сказала?» «Дословно нет». Эх, «Жаль». Роланд вздохнул, отвел взгляд и скрестил руки на груди. «Я просто хотел сказать, что если у вас есть какие-то вопросы про мое время, то я буду рада с вами обсудить. В благодарность, так сказать, за все». «Ну хорошо, давайте». «Что давайте?» ну, «Давайте пообщаемся про ваш мир. Мне это было бы интересно». «Сейчас?» «Если вам удобно». «А, ну да». «Только хорошо бы мне переодеться. Я тогда пойду переоденусь. Вы подождёте?» Роланд кивнул, и Милана уже почти зашла в комнату Карины, но в последний момент снова выглянула в коридор. «Просто в моей комнате, понимаете, я не уверена, кто там сейчас и что, и я не помешаю. Поэтому я тут сейчас, я быстро». И скрылась за дверью. В комнате Карины сидела на кровати, скрестив ноги. «Роланд принес тебе одежду? Как это понимать? Долго объяснять». Это последствия моего неудавшегося халатного бунта. Именно под этим названием он и появится на страницах истории. Да, как самый бессмысленный и никем не поддержанный. Мы с ним сейчас пойдём общаться про наш мир. Его вроде что-то в нём интересует. Она подошла к Карине ближе и понизила голос. Я так поняла, что он хочет выбрать жить в нашем мире. — Да ты что? Не может быть! — ахнула Карина. — Тише. Не хочешь пойти с нами? Я надеюсь поболтать и что-нибудь поесть, только я переоденусь. «Нет, что-то не хочу болтать про...» Карина погрустнела и отвела взгляд в сторону. «Ну, просто не хочу болтать. Не пойду с вами, ладно?» «Ладно». Милана вывалила из пакета одежду на кровать. Белое платье, оранжевый комбинезон, коричневые брюки, желтая кофта. «А где синий-то?» «Хотя понятно, что именно его и нет, в этом же и цель». Теперь нужно ловить на себе вопрошающие взгляды. К тому же цвета не сочетаются. Похоже, тут только платье адекватно. Милана переоделась и перед выходом спросила Карину. «Ты точно не против остаться одна? Зеленые вроде бы одиночество не любят. Я могу попробовать перенести наш разговор с Роландом». «Нет, нет, иди. У меня тут дела». «Ах, раз дела!» — улыбнулась Милана и вышла из комнаты. Роланд ждал ее в коридоре. По предложению помощника, они решили пойти в уединённую столовую и после того, как набрали себе еды на подносы, устроились в одном из закутков. Здесь в стене был аквариум, где величаво и грациозно плавала рыба размером с локоть. Она так внимательно иногда на них смотрела, что Милане подумала, что, может быть, рыба обладает сознанием. Кто их знает? Может быть, в сегодняшнем будущем уже были контакты с внеземными цивилизациями? Но девушка отогнала от себя эту глупую мысль. Хотя... Роланд, может быть, мы окончательно и бесповоротно перейдем на «ты»? Давайте. Т то есть давай. Раз уж мы решили поменяться мирами, то можно и на «ты» перейти. Думаю, самое время. Почему ты думаешь, что мы меняемся мирами? Откуда ты знаешь мое решение? Ну Я не знаю. но с точки зрения статистики, все остаются, подавляющее большинство. А ты вот решил сменить время. Значит, оно не вполне тебя устраивает. И именно что меня. Я знаю, что здесь как устроено. У меня был опыт удовлетворения почти всех потребностей, опыт выбора той профессии, которая нравится, и возможности ее смены потом, когда передумал. И это без давления времени, необходимости зарабатывать деньги, чтобы обеспечить необходимый или выйти на небольшой уровень комфорта. А какие у вас потребности у людей? Ну, люди хотят сначала машину, потом квартиру, потом квартиру у метро или рядом с парком, потом дачу. Отпуск у моря. Потом хорошую школу ребенку. Деньги на нормальную медицину в старости. И интересную работу тоже хотят. Практически все перечисленное у меня было. Кроме старости, конечно. Он улыбнулся Милане и отпил сока из стакана. Да, звучит как рай. Что ж ты из него бежишь? Когда это было, то понимаешь, что на самом деле хочется чего-то другого. Что это все пресно и скучно, что ли? Но плюс к этому ты знаешь, что ожидать от людей, и что они учитывают твои особенности, что почти нет неловких ситуаций». Он медленно тянул сок через трубочку и изучал рыбу, которая, казалось, изучала их. Ну, «Я бы сказал, что этот рай для тех, у кого ничего подобного еще не было, кто будет знать этому цену. Вот для тебя, например». «Для меня? Почему это?» «Ну, ты знаешь, что такое группа референции?» «Нет. Это...» «Подожди». Милана подняла руку, чтобы обратить на себя внимание Роланда. «Если это опять какая-то теория, то пусть мне и интересно, но если можно, пожалуйста, покороче, и самую суть. А то и от ваших психологических теорий уже начала уставать». Роланд улыбнулся. «Я оценил твое «пожалуйста». Ну ладно, буду краток. Референтная группа людей — это та группа, с которой человек себя сравнивает. В зависимости от того, живет ли он по значимым для него критериям лучше или хуже референтной группы, Он чувствует себя счастливым или нет? Ну, пока мало что понятно. Ну, хотелось бы пример. Пожалуйста, и снова эксперимент из вашего времени. Группу призывников афроамериканцев с целью исследования разделили на две группы. Они служили в совершенно равных бытовых условиях и по характеру выполняемой ими работы Но одни были рядом с городом и видели, что другие афроамериканцы делают более легкую работу — имеют больше свободного времени, и они богаче. А другая группа была в сельской местности, где невоенные афроамериканцы работали в тяжелых условиях и получали меньше военных. Опрос этих двух групп военных, которые делали одинаковую работу и получали одинаково, показал, что городская группа ощущает себя значительно менее счастливой, чем сельская. Почему? Потому что у них были разные референтные группы. Одни сравнивали себя с теми, кто живет лучше, а другие — с теми, кто хуже. То есть человек понимает свой уровень счастья через сравнение себя с какой-то значимой для себя группой. И как определить эту группу? Ну, она у каждого своя. Каждый сам выбирает, неосознанно, конечно. Обычно берут группу одноклассников, выпускников института или детей, друзей, родителей. Однако группа может меняться в течение жизни. Ну, например, был человек среднего достатка и сравнивал себя с соседями. Жил немного богаче их и был счастлив. Перебравшись в престижный район, где все живут лучше него, он начинает сравнивать себя уже с новыми соседями и в итоге становится не таким счастливым, как прежде. Хотя его собственный уровень на лестнице счастья вроде как поднялся. «Да, пожалуй, ты прав». «Вот не я прав, а исследования правы». Критерии сравнения далеко не всегда деньги. Может быть, и наличие семьи, детей в ваше время. Если я правильно понимаю, то критерием ваше времени может быть свободный график работы или возможность путешествовать. Критерии разные. На деньгах просто легче объяснять. Понятно. Они замолчали, сконцентрировались на еде. Рыба периодически посматривала на них неморгающими глазами. Милана заметила, что она на самом деле не одна, Вокруг неё плавают мелкие, юркие рыбёшки. По сравнению с ними, рыба показалась не плавной, а неповоротной и медлительной. Вот тебе референтная группа. Хотя, возможно, плохой пример. Но Милана решила нарушить молчание. Так а к чему мы про эти группы и афроамериканцев заговорили? Я здесь постоянно теряю нить и суть разговора. Да? Жаль. Роланд снова отпил сок. — Ну, я действительно не подытожил. Так что беру всю вину на себя. Так вот, я говорил про референтные группы, чтобы объяснить, почему тебе здесь, то есть в будущем, относительно твоего времени, будет хорошо. — И почему же? Роланд откинулся на мягкую спинку дивана и продолжил. — Неужели я так непонятно объясняю? — Ну, как же так? Ну, — В целом, я хочу сказать, что ты будешь сравнивать свою жизнь с прошлой, и в этом сравнении увидишь одни плюсы. Больше возможностей, больше времени, больше денег, меньше стресса и тому подобное. Референтная группа у тебя будет в прошлом, а жизнь здесь. И поэтому уровень счастья скакнет вверх. Поэтому на твоем месте я бы остался здесь. А на своем месте я бы вернулся в свое прошлое, в твое настоящее. Так, и что же в моем настоящем тебе нравится? Много чего. Просто каждый не ценит то, что имеет. У вас тайны. Открытие риск в отношениях неизвестность. Раскрытие партнёра и интрига выбора возрастает из-за того, что, возможно, не хватает времени или возможности попробовать все варианты. Все люди — загадки. Их можно пробовать на вкус и с нетерпением предвкушать их новые черты характера. Также с трудом что-то приобретать и, как следствие, потом это ценить. Роланд мечтательно смотрел куда-то вдаль. Он даже закинул руки за голову. и откинулся на спинку дивана. Он молчал. «Не знаю, для меня это все как-то не очень э -э, заманчиво звучит. Но, как я сказал, никто не ценит то, что имеет. Нужно это потерять или поменять. Я уже точно знаю, что здесь есть, но я не знаю, что есть у вас». Они еще помолчали. Роланд явно погрузился в свои мысли, и выдергивать его оттуда было неловко. но не сидеть же просто так». Поэтому Милана заговорила первой. — Понятно. — такая что ты хотел у меня спросить? — Что? Роланд с некоторым удивлением посмотрел на Милану, как будто он уже и забыл, что она сидела рядом все это время. — Ну, ты же хотел что-то спросить про мой мир. — В самом деле, не знаю даже. — Вроде сейчас у меня вопросов нет. Мне все вполне ясно. — Хорошо. А у меня есть еще один непонятный момент. — Какой же? Роланд заинтересованно наклонился к Милане. — Про наш первый разговор в комнате распределителя. «Ты...» Роланд закрыл руками лицо на пару секунд и издал непонятный звук. То ли стон, то ли вздох. Милана собралась уже было испугаться, но потом помощник уже опустил руки и посмотрел на нее. Он снова выглядел сконфуженным парнем, а не всезнающим и надменным должностным лицом. «Просто понимаешь, это не просто говорить. Если настолько непросто, ты не говори». Не то чтобы мой вопрос крайне важен для меня, но просто любопытно. Однако я не умру и спать по ночам не перестану, если не узнаю об этом. Нет. Надо рассказать, а то этот вопрос я буду видеть в каждом твоем взгляде при новой встрече. В общем, он выдохнул и быстро произнес. Я думал, что твое мнение об отчете, да и сам отчет влияет на то, дадут ли мне право выбора переместиться в твое время. Я думаю что чем качественнее будет моя работа, то тем выше мои шансы на выбор. И вот я решил решил немного поднять свои шансы, подговорив тебя высказаться об отчёте моей работе положительно или хотя бы не отрицательно. А потом ты понял, что моё мнение не важно? Если честно, я не понял. Я просто спросил. На самом деле у нас есть что-то общее. Он слабо улыбнулся Милане. Я тоже далеко не всегда спрашиваю то, что мне хочется знать. Я предполагаю, пытаюсь угадать, я делаю выводы из строю гипотезы, вместо того, чтобы просто спросить. Ну, не знаю, может, это черта синих, может, так случайно совпало, что она у нас с тобой общая. Ну нет, я нормально спрашиваю все, что мне нужно. Да? Ну, извини, значит, я неправильно обобщил. А вот я не всегда спрашиваю. Я боюсь, что ответ мне не понравится». и надеюсь, что если я сначала что-то предприму, то могу повлиять на него. Или что мой вопрос создаст необходимость ответа. Как в этот раз, я переживал, что если спрошу, то все задумаются о качестве моей работы, и вдруг поймут, что она недостаточно хороша для получения выбора». Они снова замолчали. Роланд явно ушел в свои мысли, и Милан не сразу решил нарушить его внутреннее уединение. Но все же вскоре стало скучно, и она спросила. «Так ты, значит, спросил, и они сказали, что всё в порядке?» «Да, примерно так и было. Сказали, что отчёты моей работа весьма хороши, что у меня есть будущее в научной сфере. А выбор он даётся всем, кто работает здесь определённое время. Так что у меня он будет точно». «Ну, здорово. Поздравляю тебя тогда». «Да, спасибо». Роланд снова погрузился в себя и замолчал. и Милане показалось, что даже за рыбой наблюдать интереснее, чем общаться сейчас с Роландом. Но вскоре и рыба ей тоже наскучила. — Ладно. Милана поднялась. — Я, пожалуй, пойду, раз у тебя нет вопросов. — Что? Роланд немного вздрогнул. — Ах да, да, конечно. Было приятно пообщаться. Милана взяла под и вдруг поняла, что она совсем не помнит, что там ей говорил аппарат при выборе еды. — Роланд, а... Здесь аппарат по выдаче еды тоже рекомендует что-то добавить или убрать? Да, он по функционалу точно такой же, как в общей столовой, только дизайн отличается. Надо же. А я этого даже не заметил. Дизайна? Он голубоватый такой. Нет рекомендаций. Милана скрылась за проемом ячейки, но потом тут же ее голова заглянула обратно. Роланд, просто для точности, я правильно понимаю, что это самая обычная рыба? «Как сказать, что значит обычная?» «Ну, это сом, как мне кажется. Сом — обычная для тебя рыба?» «Ну, я имею в виду, что это не инопланетянин. Она не думает и не наблюдает за нами». «Хм». Роланд, к удивлению Милана, повернулся к рыбе и несколько секунд внимательно ее рассматривал. «Нет, думаю, самое обычное в этом смысле. По крайней мере, я ничего не слышал про контакт с цивилизацией рыб». «А про контакты с другими цивилизациями?» Ничего не слышал, ни про какие контакты. Совершенно серьезно ответил Роланд. Да, Милана еще раз всмотрел из помощника. Он так искренне и вдумчиво отвечал на все ее вопросы, даже про рыб, даже про его странные поведения, что казалось, что он очень основательно подходит ко всем своим ответам и словам. Знаешь, а может, ты и прав. Может, я иногда и не спрашиваю то, что мне хочется. И тоже люблю делать предположения. Понятно. Роланд помолчал. Это удобно в конкретной ситуации, но в долгосрочной перспективе чаще мешает, чем помогает. Милана уже набрала воздуха, чтобы ответить, но Роланд быстро продолжил. «Говорю из опыта, из моего, моего личного опыта». «Ладно», — заулыбалась Милана. «Я поняла. И я пошла. Оставляю тебя наедине с рыбой». Милане захотелось потрепать его за плечо, но она сдержалась и просто вышла из ячейки.